Глава 29. Киалю удалось прорваться наверх. Он все рассчитал правильно. Да и вообще сразу же сориентировался в ситуации. Потому его нисколько не удивило то, что он увидел в лазурных чертогах. Удивления не было, а вот злости и огорчения были. Сил сохранилось не очень много. Внизу не наблюдалось ни одной надлежащим образом освещенной статуи, куда Кель мог бы войти, а из многочисленной прежде армии последователей остался лишь один человек. И этот незнакомец просто дразнил любопытство своего покровителя. Где это видно? Какой-то человечек многое знает о Боге вреда и обмана, служит ему верой и правдой, исправно снабжает энергией, а сам Бог понятия не имеет, что собой представляет этот единственный адепт. Конечно, Киолю известно, как выглядит незнакомец, как говорит, во что одет. Теперь даже мог примерно отследить из чертогов его перемещения, но это все, что было доступно. Кто он? Что им движет? Каковы его цели? Вот лишь малая часть вопросов, мучащих любопытного бога. Киол чувствовал необходимость немедленно разобраться с загадкой. Для этого сейчас имелись два пути. Либо подождать, пока незнакомец сам назовет себя во время очередной шутки, на которой он гораст либо действовать активно и, получив тело, самому разузнать все, что нужно. Первое было экономичнее, а второе предпочтительнее. Создание тела – довольно затратный процесс, если не использовать жалкой полупрозрачной подделки. Конечно, ни один бог не пошел бы на это, чтобы сделать настоящее человеческое тело. Это чересчур сложно, не стоит огромных усилий и, пожалуй, вообще невыполнимо. А вот нечто однородное или, наоборот, полное внутри – подчиняющиеся мыслям, ну, задача под силам. Находясь в чертогах, тело создать легче, чем пребывая на Земле. Но здесь имелся ряд ограничений. Прежде всего, тело появлялось лишь там, где имеется канал, идущий сверху вниз. Таких каналов, соединяющих чертоги и Землю, было множество, но все они не покрывали собой все пространство. Во-вторых, создание тела требует времени. От получаса до нескольких часов. Поэтому Бог при всем желании не смог бы быстро прийти на помощь своему смертному любимцу, если с тем что-то внезапно стрясется. Через подходящую статую, да, поможет мгновенно, если услышит призыв, а через тело нет. В-третьих, срок жизни тела ограничен и зависит целиком от сил Бога. У Келя, например, избытка энергии пока что не было. В-четвертых, что самое неприятное, Бог, находясь в чертогах, осознает себя в теле на земле. Поэтому он не только видит и слышит все, что нужно, но и чувствует любой ущерб, нанесенный его творению. Очень нехорошее ощущение, особенно если повреждение большое. Есть еще и в пятых, и в шестых, и в седьмых, но это все пока что не интересовало Кеаля. Он твердо решил изготовить тело, чтобы пообщаться с незнакомцем, и чувствовал, что откладывать это дело не следует, благо что последователь остановился в трактире. Киалю этого времени должно было хватить для создания маломальски приличного тела. Бог был прав. Виктор действительно остановился в трактире. Антипову подвигло на это дело не нарастающее чувство безопасности, все-таки он уже прилично удалился от Приана, а интерес. Когда господин и слуга убежали от разбойников, которых, впрочем, и не гнались за ними, почитатель Ореса обнаружил, что в нем торчат две стрелы. Одна в плече, другая в спине. Однако справедливости ради нужно отметить, что стрелы не вошли в тело, а повисли, зацепившись за накидку. Качество лука-стрелка-разбойника было еще ниже, чем качество кольчуги. Всадники, немного поблуждав, выехали на большой тракт. Движение там было оживленным. Относительно, конечно. По дороге двигались разнообразные повозки, крытые мешковины телеги, выдающие себя за кареты, настоящие кареты с дверцами и гербами, двухколесные арбы, движимые не лошадьми, а осликами, верховые, купцы в красных и желтых куртках и островерхих шапках, воины со щитами и копьями, неклассифицируемые личности в черных плащах и многое-многое другое. Верховые, как правило, уступали дорогу по узкам, катящимся в противоположном направлении, а если кареты не могли разъехаться, то на обочину сдвигался менее знатный. хоромовой стражи нигде не было видно, что радовало Антипова. Рикста и его господин провели на этом тракте не один час. Они старались быть, как и все, и уступали дорогу каретам, воинам и дворянам. Легкая рысь, которой шли их лошади, рано или поздно привела бы их к замку барона без всяких приключений, если бы не одно досадное и удивительное происшествие. Когда антипов со слугой миновали большую часть пути, их по обочине дороги обогнал какой-то всадник в запыленном коричневом плаще. Он очень торопился и ехал без остановок явно издалека. Виктор бы и внимания не обратил на торопыгу. Мало ли за какой надобностью тот спешит. Но Рикста то был начеку. Глаза паренька округлились, рот приоткрылся, он несколько секунд ошарашенно смотрел вслед саднику, а потом повернулся к роту. «Господин, тот, кто нас только что обогнал, очень похож на Ренеперта, главного жреца затела в Париане». Голос Рикста был тих и слегка подрагивал. У него от волнения перехватило дыхание. «Показалось!» — улыбнулся Виктор. «Что такая важная персона будет делать на тракте, в одиночестве, в каком-то пыльном плаще? Просто слегка похож. Сильно похож». «Сильно?» – зашептал паренек. «Да брось! Показалось!» Антипов твердо верил в то, что говорил, и его вера передалась спутнику. Однако уже через несколько секунд и лицо Виктора стало меняться. «Хм! Позвольте, господин Миграй", подумал он. «А что, если это на самом деле, Арин Эперт? Я ведь ушел из города?» «Ушел! Он мог об этом уже узнать. И чтобы Бог, любитель жертвоприношений и прочих маниакальных радостей, его не наказал, он мог избежать!» «Любопытственно! Очень любопытственно!» «Ну-ка, Рикста, прибавим ходу», — сказал Антипов. «Постараемся догнать этого похожего. Посмотрим, куда это он направляется». Виктор и сам не знал точно, что его подвигло на этот поступок. То ли желание разузнать побольше о происходящем, то ли намерение взять языка, то ли еще что-то, но решение было принято моментально. Если ввязался в игру со странными правилами, И тебе судьба предлагает сделать ход? Глупо отказываться. Всадники устремились за незнакомцем. Его коричневый плащ мелькал вдали, но Антипов решил не сокращать расстояние. До заката все равно далеко, а лошадь, предположительно Аренеперта, находится в худшем состоянии, чем животные бережливых спутников. Трудно сказать, сколько продолжалась своеобразная гонка. То ли полчаса, то ли час. Но в один прекрасный момент ведомый свернул с основного тракта. Виктор, недолго думая, направился за ним. Новая дорога была меньше и так виляла среди рощи лесков, что преследователям даже показалось, что они потеряли всадника. Но нет, коричневый плащ вскоре вновь замелькал вдали. Следуя за ним, господин и слуга достигли большого трактира, огороженного высоким забором почти стеной и притаившегося на большой опушке дубовой рощи. Они въехали в открытые широкие ворота, гадая, миновал всадник этот трактир или нет. Но когда увидели его лошадь, уводимую конюхом, то поняли, что нет, не миновал. Другой слуга, крупный парень с клоченными волосами цвета лежал из солома, подскочил к приезжим, беря под уздой благородных животных. А типов дал ему всего медиака с соображений экономии, денег осталось мало. И, проигнорировав укоризненный взгляд, направился внутрь помещения в сопровождении Риксты. Достаточно было зайти в просторный зал, уставленный крепкими желтоватыми столами и скамьями, чтобы понять, что человек, похоже на жреца, находится там. Он сидел в самом дальнем темном углу, куда не добиралось солнце, посылающее свои лучи через высокие и узкие деревянные окна. Человек понурил голову перед кувшином с выпивкой так, что его лица было не разглядеть. На вошедших он никак не прореагировал. Садись за стол рядом с дверью, шепнул Виктор Слуги. Закажи что-нибудь для себя на пару медиков, а я подойду поближе к нашему приятелю. Посмотрю, что и как. Оставив позади Риксту, Антипа пошел к незнакомцу и сел за соседний стол. Тот по-прежнему не обращал никакого внимания на происходящее. Трактирный зал был не очень полон. Неподалеку сидела какая-то компания из семи человек. То ли купцы, то ли наемники. Все вооруженные, сбоку от них расположилось трое крестьян в потертых куртках. Но с топорами, еще чуть поодаль, двое мастеровых, положивших огромную двуручную пилу на пол. К Виктору подошел трактивный слуга, худощавый субъект со сломанным и неправильно сросшимся носом, осведомился, что посетитель желает, получил странный заказ, состоящий из кувшина вина и хлеба, и удалился, не поведя и бровью. Антипов некоторое время понаблюдал за незнакомцев, а потом, решившись, прихватил свой кувшин и подошел к соседнему столику. «Не возражаешь?» – спросил он как можно более развязанным тоном. «Ты, смотрю, пьешь один. Я тоже пью один. А это не порядок Вот спить вместе» но каждому свою выпивку». Человек что-то буркнул, что можно было с одинаковым успехом принять из-за из за отказ. Но Антипов был по натуре оптимистом, поэтому истолковал это положительным образом. Воин плюкнулся на стол спиной к стене, держа в поле зрения и незнакомца и весь трактирный зал вместе со входом. «Понимаешь, я не могу не пить», проникновенно начал Виктор. «Вот не налью себе днем вина, и такой лезет в голову, что хоть бери топор». «И руби всех подряд!» Незнакомец слегка вздрогнул, поднял голову и впервые внимательно посмотрел на собеседника. Волосы мужчины когда-то темные, были уже отмечены сединой, его лицо украшали высокий лоб, карие глаза и широкий слегка удлиненный нос. Аккуратная бородка с проседью довершала картину типичного университетского доцента или профессора. «Ну, конечно, за топор не хватаюсь» пояснил Антипов. «Я мирный человек, но вино... Куда же без него, если жена есть? Вот скажи, у тебя есть жена?» Незнакомец отрицательно мотнул головой. Но Виктора не расстроила подобная неразговорчивость. «Если нет жены, то зачем тебе пить?» спросил он. «Я вот еще полгода назад, до того как женился, редко прикасался к вину. Меня все любили. Зачем мне пить надо было?» И невесту любила тоже. Ты просто не представляешь себя как. А потом, когда женился, оказалось, что я полон недостатков. И она решила меня переделывать. Занимается этим каждый день. Хоть любит до сих пор. И пилит, и пилит. Нет, представляешь, любит меня таким, каков я есть, а хочет превратить совсем в другого. Женщина, что еще сказать? Ну, выпьем что ли? Сосед слегка скривился, но предложение принял. Он находился в таком дурном состоянии духа, что действительно был готов напиться. Рикста оказался совершенно прав, хотя Виктор еще не был полностью уверен в этом. Они повстречали главного жреца Зантелла из Париана, точнее бывшего жреца. Арен почувствовав, почуяв, что его жизни угрожает нешуточная опасность, решил не испытывать судьбу. Получив точную информацию о том, что посредник все-таки покинул город, жрец быстро собрался и отбыл, избрав тракт, идущий на юг. Для этого выборы имелись самые существенные причины. Первоначальные сведения о маршруте посредника однозначно указывали на то, что тот направляется на север. Сразу же были высланы поисковые отряды, которые охватили своим вниманием также и запад, и восток. А вот юга всерьез никто не рассматривал. Поэтому Арен не желая лишний раз встречаться со своими бывшими подчиненными, поехал именно туда. Он, разумеется, не знал, что посредник сделал крюк, оказался на том же тракте, но с существенным опозданием. Бывший жрец принял приглашение собеседника и опрокинул себя кружку. Виктору очень хотелось понять, тот перед ним человек или нет. Поэтому, что если Рикста ошибся, напиваться за компанию было бы нежелательно. «Ну а ты?» – спросил Антипов, указывая пальцем на коричневую плащ. ты почему такой хмурый?» «Жены нет, детей нет. Нет же! живи и радуйся!» «Это все из одного мерзавца!» – нехотя ответил незнакомец. «Да что там?» А-а-а, враг у тебя есть, значит, с пониманием отозвался Виктор. Наверное, тебя с детства знает. Так часто бывает. Росли вместе, а потом один стал хорошим человеком, а второй плохим. Не просто плохим, а еще и подлым озвуцом. Потому что утверждаю, что именно он хороший, а другой плохой. Ну врет, конечно. Нет, не росли, покачал головой незнакомец. Я его ни разу даже не видел. Вот оно, подумал Виктор. Горячо совсем, ну крискню. Эй, трактирчик, кто там есть? «Еще вина! Мне и моему другу!» – закричал он. «Да покрепче!» «Не, Мне надо!» – неуверенно ответил незнакомец. «Послушай, уважаемый!» – возмутился Антипов, панически прикидывая, хватит ли денег. «Как то Не надо! Мы пьем вместе или что? Я ведь угощаю!» Минут через двадцать незнакомец слегка разговорился, хотя и продолжал осторожничать, не называя никаких имен, но Виктору было достаточно и намеков. Он впитывал информацию, как губка. «И что же тебя за профессия такая нервная?» — интересовался Антипов. — Враги кругом, которых ты даже не видишь. Может быть, их и вовсе нет, а? Кажется лишь. — Есть, — решительно ответил незнакомец, почти дойдя до нужной кондиции. — Ты даже не представляешь, насколько прав. Кругом одни враги. Мои подчиненные те враги так и норовят, так и норовят. Эх! — Ну, а твой самый главный враг что собой представляет? — допутывался Виктор, который уже слегка утратил связанность мыслей. — Твой господин, что ли? Вот мой барон однажды мячик не угробил. Хотя я принимал участие в штурмах замков, как ополченец. И ничего. Все стрелы мимо летели. А самая большая опасность была лишь от собственного барона. Меня господин тоже не любит. Признался сабутыник с дрожью в голосе. От него и бегу. И все из-за какого-то негодяя. Чего он свалился на мою голову? Ведь так хорошо жилось. Чего ж свалился? Не знаю я. В голосе незнакомца мелькнули гнев и раздражение. Он налил себе еще вина. Посмотрел на Виктора мутноватым взором и спросил. Вот ты, видно, хороший человек, душевный. Скажи, как называются люди, которые пытаются разрушить существующий порядок? смутяны предложил Антипов. Если бы. Хуже. Бери хуже. И чего этому негодяю не живется, как всем? Он ведь наш, местный. Зачем ему все ломать, причинять людям неудобства? У нас же все хорошо. Виктор мог поспорить с последней фразой, но его внимание внезапно переключилось. Дверь трактира распахнулась, и вошел очередной посетитель. Антипов он показался почему-то очень странным, хотя в его облике ничего особенно не выделялось. Длинные черные зачесанные назад волосы, крючковатый нос, внимательные темные глаза, тонкие губы, которые, кажется, вот-вот изобразят то ли улыбку, то ли усмешку. Посетитель был одет в черный плащ с темно-красной каймой по краям. Он прошествовал к ближайшему от двери столу и ни на кого не глядя сел, составив соседство Риксте. Арина Перт не заметили вновь прибывшие продолжал постепенно горячиться. У нас же тише гладь, вон считай нет, бароны иногда сцепятся друг с другом. Но это все. Если графы решат повоевать, то король часто вмешивается, да и жрецы не дремлют. Господин Нарзентел категорически запретил ненужное кровопролитие. Он милосердит. Зачем же против него выступать? Я тебя спрашиваю, зачем? А что, твой враг против самого пошел? Виктор с ушим палец в небо. Да! Ты просто не знаешь, что это за негодяй. Ну меня послушай. Вот послушай, он же тоже человек. Зачем ему идти против людей? У нас нет рабства, как на юге. Крестьяне вольны переезжать, куда им вздумается. Ну, арнея пошалят, ну это ведь пустяк. Так этот негодяй и против людей идет? На этот раз неподдельно удивился Антипов. Краем глаза он заметил, как странный черноволосый посетитель слегка морщится в такт каждой фразы предположительного порта. Если бы расстояние не было так великого, Виктор мог бы поклясться, что тут все слышат. Ну, это было невозможно для человеческих ушей. Идиот! Против людей! Теперь уже незнакомец вовсе размахивал руками, его бородка стопорчилась а ноздри раздулись. Нам всем еще повезло, что он шутник. А ты представь, если был бы был воином. Что было бы? Ого! Да и шутником хлопот не берешься, если его быстро не поймать. Ведь людям только дай возможность скоропаться наверх, как они ухватятся за нее руками и зубами. Брат пойдет на брата, сын на отца, крестьянин на барона графа. Одни будут за этого негодяя, другие против. Кровь прольется, ты понимаешь? Море крови. А все ради чего? Ради того, чтобы какой-то пришлый мерзавец угождал другому мерзавцу. Тоже пришлому. Никто другой, за исключение Виктора, не понял бы ничего в несвязанной болтавне путника в коричневом плаще. Ну, Антипов уже точно знал, о чем идет речь. «Вот кое-что и выяснилось», – мрачно подумал он. «Во-первых, это Арин Эперт. Во-вторых, он считает, что я и Арес принесем вред людям. А в-третьих, он, возможно, прав». «Горе, горе людям!» – продолжал вещать собутыльник, обхватив голову руками и раскачиваясь в такт словам. Виктор хотел подыскать достойные аргументы в свою защиту, но не успел сосредоточиться. Неожиданно один из купцов-наемников, рыжеволосый бородач, с могучим телосложением вскочил и начал шарить руками по поясу, дико озираясь. «Мой кошель пропал!» – возопил он. «Только что был на месте, теперь его нет!» «Успокойся!» – начали его утешать приятели. «К нам же никто не подходил. Может быть, он просто упал. Ну, сейчас поищем под столом!» Виктор заметил, как усмехнулся странный черноволосый посетитель. Если бы он не сидел неподвижно около дверей вдали, то он типа поспорил бы на что угодно, что тот либо причастен к исчезновению кошеля, либо знает, где его искать. Ты мне послушай. Аренепер тоже абсолютно пьяный, попытался ухватиться за куртку собеседника, но промахнулся. «У нас же ничего не происходит. Ты понимаешь?» «Ничего. Уже многие тысячи лет. Так и было задумано. Им...» Самим Зантелом и теми, кто с ним. Люди не ропщат, а дворянь вообще счастливы. Смертей не очень много, войн почти нет. Но зачем, скажи мне, что-то менять? Кому это надо, кроме горстки мерзавцев? «Ну, даже есть пресс-бок войны», — попытался возразить Виктор. «Разве ему не нужны сражения?» «Как он без них обходится?» «Он далеко на западе», — махнул рукой бывший жрец. А потом наклонился к собеседнику и дверительно прошептал, выдыхая вины и пары. Да ему эти войны особенные не нужны. Так же, как Зантеллу не очень-то нужно вино. Они довольствуются малым, но... Не будем говорить об этом. Слишком опасно. Ты лучше подумай, сколько горя этот негодяй принесет всем нам, если начнет войну. Ой. Аренаперт выпрямился и схватился руками за живот. Виктор заметил, что черноволосый, не отрывая, смотрит на бывшего жреца. «Мне нужно выйти во двор. Ты тут посиди, а, а я сейчас...» Собеседник неловко приподнялся и сделал пару неуверенных шагов, пока не обрел относительную устойчивость. Антипов уже был безутешен. Откровения жреца оказали на него самые угнетающие действия. Ведь, по сути, тот был прав. Явление Ореса народу будет сопровождаться потрясающими спецэффектами с многочисленными смертями – страданиями и прочими прелестями, сопутствующими каждой войне. Может ли Виктор на это пойти? Имеет ли право такое допустить? Погибнут ведь люди, множество людей. И как случилось, что он не подумал об этом ранее? Теперь уже он типа схватился руками за голову, чуть было не пропустил самое интересное. Ари Неперт, двигаясь к выходу, неожиданно зацепился ногой за скамью. Чтобы удержать равновесие, он схватился за стол, переставил ногу, да так неудачно, что она опустилась на самый край скамьи. Та сразу же подскочила, ударила жреца по плечу и, почему-то перевернувшись, полетела в потолку. Виктор ни за что бы не подумал, что тяжелая скамья может так взлететь от простой неловкости. Однако же она врезалась в потолочную балку, повисла там, за что-то зацепившись, а сверху на ренайперто посыпались небольшие доски, связки каких-то трав и мешки. Жрец замахал руками, пытаясь спасти голову от внезапной атаки, но непонятно откуда взявшаяся крупнозернистая сеть полностью накрыла его. Посетители смотрели с ужасом на разворачивающееся действие, и только с губ черноволосого не сходила усмешка. «С камья пробила чердак!» — раздался возмущенный голос трактирщика. Чтоб тебя!» Рены барахтался в сети, как могучая рыба, матерый сон, по крайней мере. Он уже давно отпустил стол и сейчас крутился на месте, пытаясь освободиться. Попытки были тщетны, но в результате очередного резкого движения какой-то предмет вылетел из-под его плаща и звякнув, упал на пол. «Это же мой кошель!» — вскрикнул рыжеволосый, то ли купец, то ли наемник. «Он украл его!» Дальнейшие события с точки зрения Виктора не поддавались описанию. Рыжеволосый подскочил к жрецу. Сначала схватил каши с пола, а потом ударом сильной руки повалил Рене К Купцу-наемнику тут же подскочили дружки и принялись азартом пинать лежащего. «Только не убивать!» – кричал трактирщик. «Не сметь убивать!» «Спокойно!» – ответил один из нападающих. «Не боись! Мы такие, как он, уже встречали. Не убьем! А вот проучить – проучим!» Антипов заметил, что усмешка Черноволосова стала шире. Виктор теперь готов был присягнуть, что тот причастен к происходящему самым непосредственным образом. Но как ему это удалось? Может быть, он маг? Почему тогда никто не заметил глани? Или это такие дурацкие стечения обстоятельств? Воин был совершенно прав в своих выводах по поводу причастности от Черноволосова, но ему даже в голову не могло прийти истинное объяснение событий. А между тем любой... Знавший Киаля понимал, что борьба с идеологическими диверсиями враждебных жрецов богу вреда и обману удается очень хорошо. Особенно, если эти диверсии направлены против верных и полезных почитателей Киаля.